Глава 8. Пенсильванский университет. Филадельфия, 1992-1994 годы. Физика. В Куинсе Маску быстро наскучило. Университет был прекрасен, но напрягаться на занятиях не приходилось. Когда один из однокурсников Маска перевелся в Пенсильванский университет, он решил выяснить, сможет ли последовать его примеру. Проблема состояла в деньгах. Отец его не поддерживал, а мать работала на трех работах, чтобы свести концы с концами. Но в Пенне ему предложили стипендию в размере 14 тысяч долларов, а также студенческую суду. И на третьем курсе он перевелся туда. Илон выбрал физику, поскольку, как и отец, интересовался инженерией. Он считал, что инженер, по сути, решает любую проблему, обращаясь к фундаментальным физическим законам. Также он решил, что параллельно будет изучать основы бизнеса. «Я боялся, что если не изучу бизнес, мне придется работать на того, кто прошел этот курс», — говорит он. «У меня была цель» разрабатывать продукты, опираясь на законы физики, и никогда не работать под началом человека, имеющего бизнес-образование. Маск не проявлял ни интереса к политике, ни тяги к общественной работе, но все равно выдвинул свою кандидатуру на выборы в студенческий союз. В одном из публичных обещаний своей кампании он высмеял тех, кто пробивался в студенческие органы, чтобы вписать новую строчку в свое резюме. Последнее обещание на его предвыборной платформе звучало так. «Если эта позиция появится в моем резюме, я встану на голову в публичном месте и съем 50 экземпляров этого оскорбительного документа». К счастью, выборы он проиграл, и это спасло его от общения с людьми из студенческого правления. Мира, который совершенно не соответствовал его характеру. Вместо этого он прекрасно влился в сообщество гиков, которые хитро шутили о науке, играли в подземелья драконов, обожали видеоигры и писали компьютерный код. Его ближайшим другом в этой компании стал Робин Рен, который поступил в Пен после того, как победил на Олимпиаде по физике у себя на родине, в Китае. «Он единственный знал физику лучше меня», — говорит Маск. Они стали вместе работать в физической лаборатории, где изучали, как свойства различных материалов меняются при экстремальных температурах. Завершив очередную серию экспериментов, Маск срезал стирательные резинки с карандашей, погрузил их в сосуд с чрезвычайно холодной жидкостью, а затем разбил его опол. Он хотел знать и представлять, как различные материалы и сплавы ведут себя при разных температурах. Рен вспоминает, что Маск был сосредоточен на трех сферах, которые определили его дальнейшую карьеру. Выверяя гравитационную силу и анализируя свойства материалов, он говорил с Реном о том, как законы физики применяются при строительстве ракет. «Он всё говорил о постройке ракеты для полёта на Марс», — вспоминает Рен. «Я, конечно, слушал его вполуха, уверенный, что он просто предаётся фантазии». Электрические автомобили тоже интересовали Маска. Купив что-нибудь на обед в передвижном киоске, Они с Реном сидели на лужайке университетского кампуса, где Маск читал научные статьи об аккумуляторах. Калифорния только что ввела требования, в соответствии с которым к 2003 году 10% автомобилей должны были стать электрическими. «Я хочу воплотить это в жизнь», — сказал Маск. Кроме того, Маск пришел к выводу, что солнечная энергетика, которая в 1994 году только набирала обороты, открывает наилучший путь к возобновляемой энергии. На четвертом курсе он написал работу о важности солнечной энергетики, исходя не только из опасений насчет изменений климата, но и из того, что запасы ископаемого топлива рано или поздно иссякнут. Вскоре обществу придется обратить внимание на возобновляемые источники энергии», — написал он. На последней странице работы он представил электростанцию будущего, где среди прочего использовались спутники с зеркалами, направляющие солнечный свет на солнечные панели и передающие получаемое электричество на Землю с помощью микроволнового пучка. Профессор оценил его курсовую на 98 баллов, отметив, что это очень интересная и хорошо написанная работа, но последний рисунок в ней появился будто из ниоткуда. Король вечеринок. Всю жизнь Маск пользуется тремя способами сбежать от эмоциональных драм, которые он сам же и создает. Первый из них — тот, что он разделял с Новоидом Фаруком в Куинсе. Способность отключаться, играя в имперские стратегии, такие как цивилизации и политопия. Робин Рен раскрыл маска с другой стороны, как любителя энциклопедий, который обожал погружаться в жизнь, Вселенную и всё остальное, как в автостопом по галактике. Учась в Пенсильванском университете, Илон выработал третий механизм расслабления. Пристрастился к вечеринкам, благодаря чему выбрался из скорлупы, которая окружала его в одиноком детстве. Его партнером и пособником в этом стал разбитной и контактный Адео Ресси. Американец итальянского происхождения, высокий, большеголовый, с громким смехом и широкой душой, Ресси вырос на Манхэттене и любил ночные клубы. Неординарный по натуре, он основал экологическую газету Green Times и попытался создать в университете собственную специальность революции, представив несколько экземпляров газеты в качестве своей дипломной работы. Как и Маск, Расси перевелся в Пен, и поэтому их обоих поселили в общежитии для первокурсников, где было запрещено устраивать вечеринки и принимать гостей после 10 часов вечера. Ни один из них не склонен был следовать правилам, поэтому они вместе сняли дом в неблагополучном районе в западной части Филадельфии. Ресси предложил устраивать большие ежемесячные вечеринки. Они наглухо закрывали окна и развешивали в доме черные лампы и фосфорицирующие плакаты. Однажды Маск обнаружил свой стол, прибитым к стене. Ресси раскрасил его светящимися в темноте красками и назвал «художественной инсталляцией». Маск снял его, сказав, что это стол. Они нашли на свалке металлическую лошадиную голову и поместили внутрь красную лампочку, чтобы из глаз сияли красные лучи. На одном этаже играла группа, на другом диджей. На столах стояло пиво и лежали шоты из желе. И кто-нибудь обязательно дежурил у двери и брал с каждого гостя по пять баксов за вход. Порой в дом стекалось по 500 человек, и это с лихвой покрывало месячную арендную плату. Побывав у сына в гостях, Мэй пришла в ужас. Я вынесла восемь пакетов с мусором и подмела, думая, что за это мне скажу спасибо, говорит она. Но они даже не заметили. На той вечеринке ее отправили в комнату Илона по соседству со входом, велев забирать у гостей верхнюю одежду и стеречь деньги. Она зажала в руке ножницы, которые готова была пустить в ход, если кто-то попытается украсть кассу, и передвинула матрас Илона к одной из внешних стен. Дом от музыки ходил ходуном, я боялась, что обвалится потолок, и потому решила, что у стены мне будет безопаснее. Хотя Илону нравилась атмосфера веселья, на вечеринках он никогда не бросался в омут с головой. «Я всегда был трезв, как стеклышко», — говорит он. А он напивался до безобразия. Я стучал к нему в дверь и говорил, «Чувак, выходи и следи за вечеринкой» но в итоге следить за всем приходилось мне». Впоследствии Ресси восхищенно рассказывал, что Маск обычно казался несколько отстраненным. Ему нравилось быть на вечеринке, не погружаясь в происходящее полностью. Единственным, на что он мог подсесть, были видеоигры. Несмотря на весь этот разгул, Расси понимал, что Маск по природе своей отчужден и отрешен, как наблюдатель с другой планеты, который пытается понять, как общаться с людьми и быть в компании. «Жаль, Илон не знал, как быть немного счастливее», — говорит он.